Положение Хилатова было затруднительное. Он хотел бы сейчас увести Нину Андреевну, но ему было жаль бросить верный заезд с Сулеймой. Он служил двум богам и ни одного не хотел принести в жертву. «Куда мы?» – тихо спросила Нина Андреевна. «В крайнюю ложу. Оттуда вы будете видеть мужа, а вас никто не заметит». Когда кончится третий заезд, я за вами зайду и доставлю благополучно домой. От чего же не сейчас? Нет поезда еще. Я сбегаю на станцию и закажу отдельное купе. Будьте покойны, вы под моей защитой. Хилатов говорил тоном, не допускающим сомнения. Нина Андреевна подчинилась, а он побежал, но только не на станцию, а к кассам. Еще минуты, и он опоздал бы поставить на грача. Два жирных купца сидели за столом и уничтожали бутылку за бутылкой Мадеру. Казалось, они за этим только и приехали на скачки, потому что и подрома им не было видно. «Микита», — произнес один из осоловевших купцов, «Что это за штука, самая, тотализатор?» «А что ты узнает?» Сказывали, деньги им давать надо за какую ни на есть лошадь, отвечал приятель. А зачем давать? Ну, такой заклад, клюю угадаешь, твое не угадаешь, проиграл. А как же это угадывать? А на счастье. Вот шарик скатай с хлеба и куда упадёт, на ту лошадь ставь. Да ну, вот диковинно то Ничего нет диковиного, хочешь, попробуем. Вали, катай. Купцы сделали шарик, развернули программу и кинули. Шарик упал на грача. Стой, стой, вот на эту. Какая-то лошадь? агри, Глагальрциагри... а дальше не разберу. Иди ставь на гра, там догадаются. Давай четвертной билет, и я четвертной. Купцы успели поставить 50 рублей на грача. Хилатов присутствовал при этом и поморщился. Уж подлинно дуракам счастье, только уменьшат выдачу. Закрыли кассы, объявили старт, с скакуны рванулись. Бинокли всех устремились на трех соперников. Не прошло и минуты, как все ахнули. Жакей с призрака полетел в ров. Игравшие на призрака рванулись к кругу, готовые перескочить через перила и бежать к месту катастрофы. Скачка продолжалась. Зевяз был далеко впереди, как вдруг он начал хромать. Смотревшие в бинокли, видели ясно, что он приседал на правую переднюю ногу. Жакей погонялся, как кнутом, но бесполезно. Грач настигал соперника. Вот последняя полуверста. Скакуны сравнялись, и у самого столба грач на целый корпус выделился вперед. На ипподроме не хотели верить, но факт был налицо. Два фаворита отдали приз ничтожной лошади и отдали на самом наизаконнейшем основании. Чем виноват призрак, что упал? Не разбился ли бедный? А звезды хромал, наколол ногу, Может, погибнуть? Вот какие бывают случаи. Кто мог бы предусмотреть? Разговоры продолжались без конца. Хилатов подошел к кассе, где стояли уже пьяненькие купцы. Шалите, нас не обманите, Хотите в участок за мошенничество отправиться? Не задерживайте, господа. Подрудись получить 1840 рублей. Шутишь, аль пробуешь, не мазурики ли? Какие тысячи восемьсот сорок, когда мы ставили пятьдесят рублей? Отдай наши пятьдесят, и бог с тобой. Вы выиграли тысячу восемьсот сорок, по сто восемьдесят четыре выдали. дмитрич плюнь ему в бороду. И купцы отошли, не решаясь забрать деньги. Спросим у полиции, как пристав скажет. Хилатов впихал пачки денег в карманы и предвкушал прелесть вечера с хорошенькой Ниной Андреевной. Он заботился только о том, чтобы не заметили Натали, которая способна сорвать шляпу с головы таинственной дамы. Вот вышел бы скандал. Но Натали была окружена своими пайщиками и не следила за Хилатовым. Хилатов провел свою спутницу на платформу царскосельской железной дороги и занял два места в вагоне первого класса. Отдельных купе в поезде не оказалось и пришлось ехать в общем вагоне. К счастью никого из знакомых не оказалось, и они благополучно доехали до Петербурга. Здесь Хилатов взял карету, опустил шторы и приказал кучеру ехать в ресторан Ташкент. Нина Андреевна как будто ничего не слышала и отрешенно произнесла. «Князь, пустите меня, я поеду одна». «Нина Андреевна, неужели в ваших глазах я не заслужил столько доверия, чтобы проводить вас?» Он еще больше придвинулся к ней и посмотрел молодой женщине прямо в глаза. Нина Андреевна не выдержала этого прямого, страстного и дерзкого взгляда. Поспешила опустить глаза и отодвинулась, насколько было возможно, в самую глубину кареты. Хилатов смотрел на нее, как хищник на добычу, попавшую в его сети. Эта слабая, беззащитная женщина, потерявшая сегодня мужа, была в его руках и могла со временем принадлежать ему. Но он не хотел ждать. Его девизом было «пользоваться случаем и не думать о будущем». Такие женщины, как Парфенова, способны годами колебаться, ждать и питать платонические чувства. Но такая перспектива не входила в план Хилатова. Серьезным, глубоким чувством женщины он не дорожил и всегда предпочитал мимолетный, случайный роман. Лошади быстро несли их. Погода была прекрасная. Сквозь опущенные шторы Хилатов заметил, что они проехали Троицкий мост и, следовательно, через четверть часа будут на месте. «Нина Андреевна, вы голодны?» Она очнулась от забытия. «Вы голодны?» — повторил вопрос Хилатов. «Я, право, не чувствую ничего. Мне хочется скорее быть дома и отдаться своему горю. Ой, я глубоко несчастна. Если бы не дети... Вам надо забыться, развлечься и, прежде всего, подкрепиться. Вы ведь с утра из дому. Голод для меня последнее дело. Да еды ли мне теперь? Вы были свидетелем...» «Моего оскорбления! Я не только страдаю, как женщина, но оскорблена, как жена и мать!» Она откинула вуаль и приложила платок к своему хорошенькому личику. «Бедная вы! Мне вас так жаль!» Она не отдернула руки. Ахилатов продолжал. «С той минуты, когда я вас увидел в первый раз, я понял, что я весь принадлежу вам». Видеть вас постоянно, быть постоянно вблизи вас Сделалось моей потребностью Я нанял дачу против вас И целыми часами следил за вами Наблюдал, видел ваши слезы И они заставили страдать меня не меньше вас О, Нина Андреевна, я не могу передать, что я испытывал полгода С той минуты, как впервые увидел вас Молодая женщина перебила его. «Зачем вы мне все это говорите?» «Для того, чтобы вы знали, что вы не одиноки, что есть человек, которым вы можете располагать, как хотите. Если муж забыл свои обязанности по отношению к вам, то, князь, я не хочу этого слушать. Если мой муж поступает не так, как должен, это не дает мне права вмешивать в наши семейные дела третьего».